За эту короткую речь ему пять минут аплодировали, стоя, и даже такой умудренный, по ее мнению, профессионал, как Дэна, была безмерно счастлива находиться с ним в одном зале. Во время обеда она попыталась объяснить себе, что же так отличает Кингсли от большинства остальных работников телевидения, с которыми она была знакома. Потом до нее дошло «Честность! Вот что!» Не то чтобы он говорил или делал нечто особенное, просто слушая его, ты понимал, что он прямой порядочный человек, который наверняка говорит тебе правду. Он ничем не отличался от других, но в теле мире честность постепенно становилась раритетом, все больше напоминая свет во мраке. Дэна смотрела на его жену и дочь и чувствовала то, что всегда чувствовала, глядя на отца с дочерью. Грусть, смешанную с завистью. Своего отца она видела только на фотографии. Она завидовала даже дочурке Айры Олеса. Он мог быть презреннейшим из презренных, но дочку свою он обожал. После обеда, выходя, Джейси сказал. — Кстати, у нас приглашение на прием к Кинсли. Это наверху. — Какой прием? — Небольшой прием для узкого круга друзей, который устраивает... Джанет Рокфеллер. Джей Си был в числе основателей фонда и много кого знал. Идти туда Дэнни не хотелось. Но почему? Я там никого не знаю. Мы с ним не друзья. Подумать, еще, что я напрашиваюсь. Да ну брось. Я друг, Джанет. Пошли. Иди, я тебя здесь подожду. Но Джей Си отказов не принимал. И через пять минут Дэнна обнаружила себя... В номере «Люкс» наверху на вечеринке для директоров всех трех телекомпаний, включая Джулиана Амзли, человека, стоящего во главе их телекомпании. Она была в ужасе, когда он встретился с ней взглядом. «О, Боже!» — подумала Дана. «Теперь он будет считать, что я прихожу на вечеринке незваный, Но Амзли кивнул ей с явным удовольствием. Спустя тридцать минут, которые Дана провела, пытаясь слиться со стеной, она увидела, что Джанет Рокфеллер зовет всех, дабы представить почетному гостю. Теперь Дэна вместе с Джей Си оказалась в очереди и хотела только одного — провалиться сквозь землю. Говард Кингсли приближался, пожимая каждому руку и произнося несколько слов, и когда Дэну наконец представили, она чуть не присела в реверансе. Но Как-то ей все же удалось сохранить видимость, спокойствия и сказать «Поздравляю, сэр, мне очень понравилась ваша речь». Говард взглянул на нее с легкой усмешкой и кивнул «Большое спасибо, юная леди». Он хотел отойти в сторону, но он добавил «Кстати, мисс Нордстром, я видел интервью с Гамильтонами. Хорошая работа. Давайте как-нибудь пообедаем». Дэна выдавила «Спасибо», и тут хозяйка подвела следующего гостя. Она не слышалась? Он в самом деле сказал, «Хорошая работа, давайте пообедаем». Или это была галлюцинация? Может, она неверно поняла? Может, он, наоборот, сказал, «Отвратная работа, давайте побеседуем». Джейси стоял сзади, и Дэна схватил его за руку. «Ты слышал, как он сказал, «Давайте пообедаем», да?» «Уверен?» «Да, я же был рядом». «О, Боже!» «Как думаешь, чего он хочет?» Джейси засмеялся. «А ты как думаешь?» «Хочет сказать, что ты самая восхитительная и самая талантливая женщина в Нью-Йорке. Не говори глупости. «Он правда сказал хорошая работа?» «Да». «Как ты думаешь, что это значит?» «Это значит, что он считает, что ты сделала хорошую работу». «И он это действительно сказал?» «Да, Дэна». «Мне что, диктофон с собой носить, чтобы записывать сказанные в твою честь комплименты?» «Нет, нет, просто кто бы мог подумать, что такой человек будет меня смотреть? Я же просто ведущий каких-то глупых интервью, призванных заполнить пробелы в эфире». Уже в такси Дэна сказала, «Послушай, давай не пойдем домой, я слишком возбуждена. Поехали в Сарди». Пока машина мчала через весь город, Дэна не умолкала. До сих пор не могу поверить. Знаешь, Джейси, я тебе не говорила, но он всегда был моим героем. Говорила, правда? Попасть на такой обед в его честь уже счастье, а уж познакомиться с ним лично. Джейси хмыкнул. Ему нравилось наблюдать за ее радостью. Не смейся, Джейси. Ничего смешного. Разве у тебя никогда не было предмета обожания, на которого ты хотел быть похожим? Был. Хью Кефферт. Хью Марстон Хефер, основатель и шеф-редактор журнала «Плейбой». Да ну тебя! Ну, правда, скажи, разве ты не удивился, что он мне столько внимания уделил? Нет. Почему? Потому что я заранее знал, что он хочет с тобой познакомиться. Как это... Он просматривал список приглашенных и сказал, что тебя особенно хочет видеть. Дэна взвизгнула. «Джайси, я от тебя задушу. Почему что ты ничего не сказал? Я из-за тебя вела себя как последняя дура. Могла бы заранее придумать, что сказать, порепетировать. Вместо этого, поздравляю, мне понравилась ваша речь, курица. Почему ты меня не предупредил? Потому что, скажи я тебе заранее, тебя бы от волнения вырвало ему на костюм». «Что он сказал? Он сказал, что хочет меня видеть?» «Нет, он сказал, я буду рад с ней познакомиться». «Джейси, я сейчас не шучу. Повтори мне все точно, слово в слово. Не выдумывай, Дэна». «Когда он увидел твое имя в числе предполагаемых гостей, он сказал, Джанет, цитирую, да, я буду рад с ней познакомиться». «Позже, в баре Сарди, после четырех бренди...» Впрочем, выпила она меньше, поскольку два пролила на платье. Дэна спросила, «Интересно, а что он имел в виду под словом «рад»?» Придя домой, она выкинула платье в мусорную корзину. Платье дорогое, но Дэне было плевать, она до сих пор была на седьмом небе. «Жаль, что некому позвонить». Рассказать, как всегда, в самые счастливые моменты жизни, ей больше всего не хватало мамы. Давайте пообедаем. Нью-Йорк, 1973 год. Да она чудом удержалась, чтобы не разболтать на работе, что произошло, когда она встретилась с городом Кингсли. И теперь была эта Мурада. Прошло две недели, а от него ни слуху, ни духу. Может, он забыл, а может, раздавал предложение «давайте пообедаем направо и налево». Почему бы и нет, собственно? Ведь она сама по десять раз в день говорит людям «давайте как-нибудь пообедаем», вовсе не собираясь ничего подобного делать, если, конечно, от этого не будет прямой выгоды. Какая же она была дура». Самовлюбленная дура, чтобы решить, будто он в самом деле станет тратить на нее время. Она же никто. Очередная девица, которая, не имея ни таланта, ни опыта, пытается втиснуться в большое телевидение.